5. -гуд. «Куда ехать?» — спросил таксист. «В центр», — ответил я. «На улицу Трофимовича». У автора неточность. Дом на набережной находится на улице Серафимовича. «Там стреляют», — сказал мне таксист. «Я заплачу 150 рублей. Но там стреляют». «А если 200 рублей?» — спросил я. «Но там стреляют», — повторил таксист. «250», — предложил я. «Садись», — кивнул он, и я с радостью переехал с Белозерской улицы на улицу Трофимовича в дом на набережной в десяти минутах ходьбы от Ленинской библиотеки. Над диссертацией мне работалось замечательно, пока одно событие в ноябре не довело меня до слез. Когда я только приступил к диссертации, я был во власти состояния, которое Хазраты Наядхан в очищении ума называет физическим аспектом экзальтации, вызванной постижением бесконечности пространства, а экстатические образы открывающихся передо мной литературных горизонтов дышали обещанием той свободы, которой так жаждала моя душа, если принять на веру, что душа бессознательно тоскует, стремясь снова обрести ту свободу, какой обладала изначально. Об этом говорит Руми в поэме Маснави, не раз процитированной Хазратом и Наятом Ханом в очищении ума. Однако это восторженное состояние, которое выдержало и обручи, сдавливавшие голову, и ежедневные двухчасовые поездки, и революцию, и недоразумения с хозяйкой моей новой квартиры, рассыпалось в прах в один из ноябрьских дней 93-го года в Московской библиотеке имени Ленина, когда, сравнивая записи из двух дневников, сделанные в разное время художником-музыкантом-издателем и Михаилом Матюшиным, мужем поэтессы-футуристки Елены Гуро, я понял, что среди футуристов, которых в своем приподнятом состоянии я представлял, что называется, «рыцарями без страха и упрека», попадались также авантюристы средней руки, каким и оказался художник-музыкант-издатель Михаил Матюшин, муж поэтессы-футуристки Елены Гуро. И это открытие, значение которого с высоты сегодняшнего практически равно нулю, в тот момент, в ноябре 93 -го года, когда я устал от тисков, сдавливавших голову, от длинной дороги из дома в библиотеку, от революции, от недоразумений с хозяйкой новой квартиры, от того, что невозможно было узнать, куда исчезали люди, о которых я планировал написать в диссертации. В тот момент, благодаря этому открытию, я переместился со стадии экзальтации на стадию трезвого восприятия, перешел от ступени духовных чувств к ступени чувств физических, как это описано в «Очищении ума» Хазрата Инная Тахана, или, говоря словами американского писателя Курта Воннигута, Момент, когда экскременты влетели в вентилятор. И в тот же миг, сидя в Ленинской библиотеке в Москве, я разразился слезами, я готов был провалиться от стыда, и чувство стыда не покидало меня до тех пор, пока в декабре 93 -го года я не попал на день рождения моей квартирной хозяйки».